Глава 3. Аргас. Скажи, что у тебя есть хорошие новости, Бранд, попросил я, глядя в глаза друга. От коробочки с кнопками на столе поднимался плотный на вид экран, на котором ребило изображение огненного лорда. Длинные алые волосы стелились по широким плечам, бордовые глаза смотрели чуть насмешливо. На тонких губах мелькнула ироничная ухмылка, разрушая мои надежды. мир движется по прежним законам и не нарушается. Разве это не хорошая новость? Поинтересовался он ленивым тоном, вальяжно откидываясь на спинку своего кресла. Похоже, тоже общался со мной из своего кабинета. Провинция Бранда, знойная и богатая на драгоценные камне огненная пустыня, Граничила с Янтарной долиной. Мы старались поддерживать дружбу еще до перехода в новый мир. Впрочем, не я один. Бранда иногда называют лордом крови не просто так. У него взрывной нрав, и он скоро на расправу. С ним лучше лишний раз не спорить. Хоть один мир под управлением семи устоял. Это радует. Но условия кориты непонятны. В своем дворце летописи Аллириума ты обещал перебрать их, понять, чего от нас ждет богиня. Я перебрал их, не понял, хмыкнул огненный лорд, и алые глаза полыхнули злым пламенем. Кажется, и он бесится из-за сложившейся ситуации, но старается держать себя в руках. Ничего подобного не встречалось в культуре нашего родного Элэроса и это ново для Аллириума. Разве что есть упоминания про брачные ритуалы исконных. Но сохранилось мало. Тем более Карита — молодая богеня, Возможно, она была рождена после создания наших миров, проговорил он менторским тоном. «Все это, безусловно, интересно, Брандт, но что делать мне?» «Разведись», — пожал он плечами. «Я не могу». «Стань вдовцом!» — белозубо улыбнулся он. «Ты что, успел пообщаться с Джонасом?» — предположила я, закрывая глаза. «Да», — рассмеялся он, но тут же прочистил горло и принял серьезный вид, поймав мой предупреждающий взгляд. «Прости, ты прав. Это не повод для шуток. Ты единственный из семи, кто успел жениться, потому в сложном положении». И твоя супруга прелестна. Скромна, мила, послушна и привлекательна. Пробормотала я, покрутив грифель в руках. «Ты так красиво пишешь!» Вспомнилась в ней юморулыкающие слова. «Моя жена не обделена женской хитростью, раз я не замечал этого качества раньше». «Да, тебе повезло, и она представительница древнего рода». Не хотелось бы ее обижать, как и портить отношения с сознатью Аллириума. «Это скажется на всех нас», — отозвался сдержанно бранд «И что мне делать?» «Боги жестоки, но им не за что мстить нам. Расслабься, плыви по течению, и все само собой сложится». «Как делаешь ты?» Поручение богини слишком размыто, чтобы браться за его выполнение. «Буду выжидать», — пожал он плечами. «А ты расслабься. Наслаждайся обществом супруги, пока есть возможность». Стук в дверь заставил прервать разговор. В кабинет заглянула та, кого мы только обсуждали. «К тебе можно, Аргас?» — выдохнула Лильен соблазнительно и растянула розовые губы в мягкой улыбке. Она бы не услышала моих слов за пологом тишины, поэтому я махнула рукой в разрешение и перевел взгляд к собеседнику. Стоило попрощаться, мы все равно ни к чему не придем. Мне пора. Может, еще раз переберешь летописи? Может, и переберу, хмыкнул он, закатив глаза. До встречи, Аргас. Экран потух, разговор прекратился. Я коснулся одной из кнопок, чтобы завершить сеанс со своей стороны. Мы пять лет в этом мире, а мне все не привыкнуть к местным артефактам. Как хорошо было в родном Элэросе. Магия лилась с пальцев, а перейти к общению на расстоянии можно было за пару пасов рук. Но хватит ностальгии, у меня гостья. Развеяв полог тишины, я обратил взгляд к девушке. Лильен скромно вошла в кабинет и прикрыла за своей спиной дверь. Сегодня она предстала в изумрудном платье в пол, украшенном белым кружевом. Нежно-розовые волосы волнами стелились по хрупким плечам, яркие зеленые глаза в окружении пушистых ресниц сияли любопытством. В руках она сжимала какую-то бумагу. Неужели снова что-то на подпись? Заказала еще одежды? «Это был огненный дракон?» Она двинулась к моему столу. «Да, лорд бранд подтвердил я, потянув носом воздух. «Не знаю, дело в магической особенности брачного ритуала или в том, что теперь эта девушка стала моей, но ее запах изменился, заиграл новыми красками. Раньше от нее пахло тонко, нежно, а теперь в аромате вспыхивали свежие нотки мяты» притягательные, соблазняющие, волнующие и вызывающие лёгкую тревогу. Будто я так и не смог по-настоящему узнать жену, и передо мной кто-то новый, полный сюрпризов и... возможной опасности. Терас тоже присматривался к ней, словно заново изучая. «Тень моей сущности тянулась к девушке. И что странно...» Лильен ее больше не боялась, не охла и не взвызгивала от неожиданности. Напротив, она чуть сильнее махнула ногой при шаге, словно прогоняя заинтригованного терраса. Тень отступила, сжалась под моей фигурой и озадаченно затихла. Его замешательство слилось с роящимися в моей голове вопросами. «Он такой огненный!» Как и вчера, Лильен присела на край стола возле меня. Тонкий аромат окружил меня. Взгляд невольно устремился к ложбинке груди. Кожа Лильен сияла в лучах солнца, словно драгоценный фарфор. Крапинки веснушек на ней отливали золотом. «Что?» — растерялся я на миг, упустив нить разговора. «Огненный лорд, такой огненный!» — пояснила Лильен и на ее щеках появились милые ямочки, когда она звонко рассмеялась. И свирепый, его еще называют лордом крови. «Надо же, надеюсь, вы не в ссоре?» поинтересовалась она как бы между прочим. Передо мной лег лист со счетом. «Действительно, пришла за подписью». «Нет, мы друзья». «Правильно, со свирепыми лордами крови лучше дружить» хотя, наверное, все лорды драконов дружны. Она чуть нагнулась, прижимая к моему лицу свою грудь, подхватила перо и вложила его в мои пальцы. Лорды все своенравны, со сложным характером, но мы стараемся не ссориться. «И все же кто-то тебе не нравится», заключила она, пододвигая ко мне бумагу. «Эбонитовый лорд, с ним у меня довольно натянутые отношения. Ответил я, присматриваясь к документу. «На этот раз не платье не обувь, а материалы для создания артефактов. Не многовато ли? Я пока не разобрался в местной магической науке». «Куда тебе столько?» «Мне скучно. Буду менять систему безопасности в твоём особняке, чтобы ты мог хвастаться с самой совершенной защитой перед соседями». «Ибанитовым лордом», — хихикнула она. «Уверена, у него нет супруги с моими талантами», и вновь пододвинула ко мне бумагу. «Он не женат». Очарование момента на миг рассеялось, возвращая меня мыслями к моей проблеме. «Мне бы стоило тянуться к жене, пока не найдено решение проблемы, но помнить об этом довольно сложно, пока голову кружит свежий аромат мяты» возле лица мелькает притягательная грудь. «Большое упущение. Ты во всем лучшее Эбонитового. Не забудь похвастаться мной перед ним». Лильен ласкающе провела пальчиком по моей кисти. Выдохнув с улыбкой, я подписал документ и поставил печать. «Пусть развлекается, если это интересно». Лильен обожает магическую науку. Не припомню, чтобы она говорила о других увлечениях. «Спасибо, дорогой супруг!» Девушка довольно ухмыльнулась. Милые веснушки на ее носу и щеках будто засияли ярче. Она схватила подписанный счет и ловко спрыгнула со стола. «До встречи!» И, покачивая бедрами, направилась к выходу. «Мой взгляд...» Скользил по тонкому стану девушки, пока за ней не закрылась дверь. Террес понесся за ней, исчез из вида, но через миг вернулся в кабинет, мотая головой. Похоже, вновь получил каблуком по носу. Более того, снова позволил ей эту шалость. Отложив перо, я откинулся на спинку кресла и зло улыбнулся. Чувствовал себя последним идиотом. Со мной только что поигрались, словно с мальчишкой. И как террас, я сам позволил Лильен эту вольность. Но в душе разливалось предвкушение предложенной охоты. Жена дразнила меня и мою тень. Осознавала ли последствия? Почему больше нас не боялась? В новых обстоятельствах мне стоило сдерживать свои порывы. Я должен думать о том, как прекратить брак без последствий для себя и своего народа. Но совет Бранда создавал слишком много соблазнов. Могу ли я расслабиться и дать волю своим желаниям? Совесть и здравый смысл говорят, что нет. А инстинкты тянут к жене, требуют получить то, что уже принадлежит мне. Поймать, запереть и овладеть. Вот только мои желания могут навредить Ильин. Но, с другой стороны, она всего лишь человек. А речи кориты обещают мне больше. Что же выбрать? И надо ли на самом деле выбирать, если можно получить сразу всё? И готов ли я переступить через чувство той, которая спасла мне жизнь? Определенно нет. Это ли не ответ на мои метания? Лилия. «Брысь!» — мимоходом отогнав любопытную тень, я сунула подписанный счет в карман и зашагала прочь по коридору. Была невероятно довольна собой. Мама бы мной гордилась. Я определенно заслужила зачет по преподаваемой ею сложной дисциплины искусства флирта. «Так можно перейти из подмастерьев мастера». «Нет, она не растила из меня вертихвостку». Наоборот, поддерживала все мои стремления, поэтому я так ужасно хожу на каблуках. Дело в том, что мама и папа были влюблены друг в друга до безумия. Я с самого детства наблюдала за их нежными ухаживаниями, веселыми заигрываниями и томным флиртом. Папа был жестоким человеком, но мама вела из него веревки, любя сама собой и не в ущерб ему. Я до сих пор помню, как она перехватывала его вскинутую в повелительном жести руку и с мурлыканьем начинала нашептывать Оду его великолепным пальцем. Папа сразу таял и был готов на всё ради любимой. Таких моментов случалось много, и я помню каждый. И жутко по ним скучаю. Как показала практика, подобные приемы работают и на других мужчинах. По крайней мере, когда мне захотелось отношений, я довольно быстро очаровала понравившегося парня. Владимир был классным, умным и милым. Он пытался меня поддержать, когда родителей не стало. Но я закрылась, порвала с ним, о чем теперь жалею. Впрочем, все к лучшему. Обратно мне не вернуться. А так, хоть не страдаю по потерянной любви, И вполне успешно строю кокетку перед злодеем-мужем. Гардероб обновляется. Скоро ко мне приедут материалы для артефактов. И Аргас реагирует вполне благосклонно. Не бесится, выглядит довольным. Надо было сразу так. Избежало бы нервных моментов. Впрочем, играть милашку перед ним довольно сложно. Но ведь нужна практика. Сегодня было проще, завтра станет еще легче, а там доведу до автоматизма. Аргас будет думать, что я глупенькая, миленькая, и расслабится, а там и не заметит, как его жена исчезнет. Тем более место нового жительства наметилось. Унесусь под крыло его недоброжелателя в бурлящей кущи к абонитовому лорду. Жить на вулкане лучше, чем при убийце мужа. О, Лилиен, добрый день. На моем пути появился Джонас. Улыбаться и быть милой как-то резко расхотелось. Но пришлось напомнить себе о своем желании выжить назло всем золотым драконам, потому я постаралась сохранить благостное выражение на лице. Добрый день, Джонас. Вижу, вы привели себя в порядок после утренней тренировки. Я приблизилась к мужчине и потянула руки к его шее. Хотелось бы придушить и побить головой об пол, но силы были неравны, потому я решила уменьшить раздражающий фактор личности по же Лильен. «Что вы делаете?» заинтригованно приподнял он светлые брови, но даже не попытался меня остановить, когда я принялась застегивать пуговицы его рубашки, стараясь не касаться кожи. «Вы ведь не женаты, насколько я помню». «Не женат», — подтвердил он. «Тогда все понятно. Некому поухаживать с утра за своим мужчиной», — посетовала я. ну ничего. У вас есть госпожа, которая проследит за вашим внешним обликом». «Надо же, у меня есть госпожа», — протянул с легким уколом, отчего по позвоночнику пробежала нервная дрожь но мои пальцы не дрогнули, схватились за уголки шейного платка. Благо, память Лильен подсказала, как с ним управляться. «Есть я», — подтвердила, решив обходиться более изящными намеками. Дружу нас далеко не глуп, как и Аргас. Знаете, мне жутко нравятся шейные платки. Они наполняют мужчину шармом, обаянием» сохраняя при этом присущую ему мужественность. «Вы так не считаете?» «Они меня душат», — хмыкнул он, послушно нагибаясь, чтобы мне было легче до него дотянуться. «И все же жаль, что его нельзя придушить и оттащить труп в соседнюю комнату». «Да-да, я все еще зла на него за желание откусить мне голову». по «Помадки ему захотелось». Это психосоматика. Сосредоточьтесь на другом. Например, на устремленных к вам взглядах женщин, полных восхищения вашим вкусом, а не только телом. Или вам нравится, когда на вас смотрят, как на кусок подтянутого мяса? никогда не думал о таком, кашлянул он. Зря, очень зря. Представьте, однажды полюбите вы девушку, захотите с ней поговорить, А вы полюбите умную девушку, яркую, недоступную. И что она увидит перед собой? Варвара и неряху или утонченного мужчину, способного не только поддерживать беседу, но и носить ее на изгибе локтя. «Лильен, вы младше меня раза в три, а читаете мне лекцию об обольщении», — рассмеялся он. «В три раза?» — захлопала я глазами. «А Аргасу сколько?» Голос резко охрип. «Хм, он не говорил, да?» Поморщился от досады Джонас. «Нет», — мотнула головой, пытаясь взять себя в руки. «Подумаешь, старик, мне же с ним не жить, мне бежать от него на вулканы. Он всегда так занят. Хорошо, что в доме достаточно и других собеседников». Завершив сновидением красоты, отступила и довольно кивнула. «Ну что, больше не неряха и варвар?» — довольно обаятельно улыбнулся он. «Вы на веранном пути», — я ободряюще похлопала его по плечу, и он снова рассмеялся. «Не говорите, что я упомянул возраст Аргаса. Будьте другом». «Конечно, это станет одним из наших маленьких секретов». Подмигнув довольному моим ответом дракону, я обошла его и двинулась прочь по коридору. Быть милашкой для Джонаса еще сложнее, чем для Аргоса, моего старичка-мужа. С трудом удалось держать смешок. Это сколько ему? Семьдесят. А он хорошо сохранился. Будут и другие секреты, догнали меня слова Джонаса. Так я создала опасный намек. Надо бы внести пояснение. «Возможно, вы однажды захотите посоветоваться со мной по поводу дамы?» «Сколько бы ни было лет мужчине, а перед лицом любви теряется каждый». Располагающий, улыбнувшись ему через плечо, я сбила шага, когда в дверях своего кабинета появился невероятно мрачный Аргос. «И чего он такой злой?» «Может, слышал разговор?» «Решил, что я флиртую?» «А я флиртовала?» «С Джонасом?» «Нет». «Берите пример с моего супруга Джонас. Вот кто умеет себя подать». Кивнув заметно расслабившемуся Аргусу, я продолжила свой путь. «Да-да, драконы, запоминайте. Перед вами милая, невинная и наивная девочка, которая никого не может обидеть и добра к каждому. Не надо ее убивать». У моих покоев ждал другой сюрприз. Ужасный кот Гай царапал когтями стену, пытаясь пробуриться в мою гостиную. Острые когти оставили в дереве борозды, но животному было мало. Он принесся вгрызаться в преграду клыками. Тут он заметил меня и обратил ко мне горящий взгляд зеленых глаз. Признаться, сейчас я боялась его больше, чем драконов и их тенее вместе взятых. Как говорится, опаснее кота-зверя нет. Особенно, когда котик чешуйчатый, колючий и с плохим характером. Вот если бы ты был добрым и мрулыкающим пушистиком, я бы тебя пускала и даже кормила бы рыбкой, упрекнула, обходя чудовище по стеночке. И тискала бы, и любила, и пузика бы чесала. Но ты недобрый и мурлыкающий, бросила бегом, долетая до двери. Кот рванул за мной, даже подцепил когтем мою домашнюю туфельку. Обувка осталась в лапах злыдни, но я благополучно спряталась под защитой покоев. Подумай над своим поведением, Гай. Котики должны быть милыми и мурлыкающими. «Силой, любви не добиться!» Я пригрозила ему пальцем и закрыла перед мордой раздосадованного кота дверь. «И как теперь выбираться?» Взгляд устремился к стеклянным дверям, ведущим на балкон. «Пятый этаж. Я, конечно, не лилиен, не страдаю панической боязнью высоты, но насколько правильно позволять животному загонять меня в угол?» «Мне хватает мужа и его побратима. Надо бы что-то придумать». Переобувшись, я схватила артефакт левитации, бумаги для записи и выглянула за дверь. Котик ждал меня здесь, лежал на спине, подставив пузо. Зелёные глаза смотрели хитро, ощущалась подстава. «Но это же котик! Как можно не верить котику?» Вот я и решила рискнуть. Приблизилась, провела трепетно по белой шорстке пузо, а кот вцепился когтями в мою руку. Ловушка! Проклятый кот! Битва вышла знатная. Я дралась, как истинная женщина, покусала обидчика и обругала всем, на чем стоит свет. На мои крики и набежала прислуга с санитой во главе. Нас с котом оттащили друг от друга, а мне еще и помогли добраться до своей комнаты. Шерсти наелась. Отплевываясь, пробурчала я и плюхнулась на софу. Жутко болели царапины на руках. На голове, по ощущениям, творился бардак. И кажется, кот как-то умудрился цапнуть меня за попу, когда его оттаскивали. «Сейчас принесу воды, госпожа». Анита была готова расплакаться, будто местный монстр проехался когтями по ней, а не по мне. Что случилось? Дверь распахнулась, являя золотую грозу этого дома, мужа Лильен. Все в порядке, дорогой супруг. Я села ровно и на чистых рефлексах попыталась поправить прическу. Мы с твоим котом не поделили территорию, но уже разобрались. «Можешь не волноваться и возвращаться к своим делам». «Уйди, уйди, уйди!» — проревела я в мыслях. «Может, это новая попытка избавиться от меня?» «Весьма успешная, кстати, учитывая свирепость кота». «Пусти меня, Лильен!» — посуровило лицо Маргос. «Мне стало не по себе, а вот бедная Анита, по ощущениям, зашептала молитву трехликому». Ох, не к тому обращается. Местный бог не смог защитить от чешуйчатого вторжения. Конечно, если ты того желаешь. Пропела я, поднимаясь с софы и направляясь к табло управления. Гай на тебя напал. Как только непроницаемая стена растаяла, Аргас приблизился и схватился за мою окровавленную руку. Он не просто напал. Приманил милым а потом набросился. «Твой кот! Умный мерзавец!» выдохнула я, пытаясь улыбнуться, хотя на языке крутились совершенно другие слова. Приманил пузиком. Золотая бровь Аргоса приподнялась в вопросительном выражении. «Да», — сделал вид, что хочет ласки, подставил пузо для поглаживания и напал. «Кстати, действенная стратегия!» «Хитрец!» — хмыкнул дракон, склоняясь ко мне. «Эй!» — только и успела я охнуть, когда он вдруг поднял меня и понес в спальню. «Ты что делаешь?» — залепетала, начиная паниковать. «Залечу твои раны. После применения магии тебя сморит сон». С каменным выражением на лице пояснил он. «Анита, подготовь теплую воду и тряпки, чтобы смыть кровь. Не стоит так беспокоиться, мы бы справились. Это всего лишь царапины. Я вся сжалась в объятиях мужчины. Казалось, если сомкнет руки, то за миг сломает тонкая и совершенно беззащитное тельце Лильен. Ты пострадала из-за меня. Мой кот на тебя напал. Хватит спорить, — отрезал он жестким тоном, и мне пришлось замолчать. Пугающий мужчина. Лильен, конечно, совершеннейшая наивняшка, раз умудрилась в него влюбиться. Видимо, с высоты роста видела только подтянутую грудь и не пыталась поднять взгляд выше. Аргас отнес меня к кровати и тут положил, укладывая головой на подушку. Анита прибежала с тазиком и тряпками, хотела остаться, но ее попросили помочь мне с обувью и покинуть комнату. Стало ясным, что дракон не хочет демонстрировать сеанс лечения. Как только девушка вышла и закрыла за собой дверь, Аргас придвинулся ко мне. Моя маленькая ладошка буквально утонула в его больших и мозолистых ладонях. Между его пальцев полился золотой свет. Боль начала отступать. «Он уже раз лечил меня» но я всё равно не могла избавиться от ощущения присутствия чуда. Однако вскоре меня привлекло другое. Тень Аргаса заползла за его спину, на миг приподнялась над ним, словно темное продолжение плечи головы, после чего соскользнула по его руке к моему запястью. «Что?» — промемлила я от шока, когда от лобастой головы удлинился тонкий язык, пробежался по моей ране, словно пробуя кровь на вкус. «Клянусь, я ощутила это прикосновение!» «Не пугайся!» Террас проявил любопытство. «Он не опасен», — заверил меня Аргас, но и сам хмурился, будто удивился действием своей тени. «Террас!» — подрагивающим голосом уточнила я. Сила драконов слишком огромна, чтобы помещаться в физическую оболочку. Терас — отражение моей сущности, мое продолжение, олицетворение животных инстинктов. «Она живая? Она только что коснулась меня языком?» «Она несет свою волю», — ответил он расплывчато, отпуская мою руку. И только тогда я увидела, что все мои раны затянулись. Остались лишь кровавые разводы. «Она материальна», — вновь вернулась я к интересующей меня теме. «Относительно», — хмыкнул он, сжимая в руках мою вторую пострадавшую конечность. «Относительно», — повторила я теперь зорко, следя за тенью. Она заползла за спину Аргаса и пока не высовывалась. «Правильно, вампир недоделанный. Я сегодня нервная. Кота уже покусала? Тебе могу засветить. Ну, вообще, надо бы придумать, как бороться с... А Террас — это его имя или общее название?» «Общее». Аргас отпустил мою руку и хмыкнул, оценивая взглядом свою работу. Следом потянулся к моему бедру. «Ты что делаешь?» Воспротивилась я, когда наглые пальцы заскользили к попе. «Я ощущаю повреждения», — пояснил он. «Там можно не лечить», — заверила я его. «Мою попу все равно никто не видит. Как-нибудь переживу укус». расслабся Лильен». От его руки к бедру потекло тепло. Глаза мужчины потемнели, а мне поплохело от неоднозначности ситуации. Большой и опасный дракон сидел, склонившись надо мной, и без зазрения совести гладил мою задницу. Еще и смотрел слишком задумчиво. А вдруг решит воспользоваться, чтобы добро не пропадало, пока еще не отправилась в могилу. К тому же я сама с ним флиртую. Ведь мне нужно играть расположенную к нему девушку. Вот только... Улыбаться неприятному мужчине 10 минут общения в день вполне можно, но не уверена, что моих актерских талантов хватит на постель. С точки зрения практичности и здравого смысла, конечно же, дракона лучше задобрить, уговорить телом быть ко мне благосклонным, но я не настолько опытный выживальщик. А если он потребует исполнения супружеского долга, что тогда делать? Соврать про месячную головную боль? Он же зверь. Во, он даже боль ощутил. Почует и кровь, и отсутствие мигрени. Значит, выезжать на плохом настроении? А вдруг ему нравится брать женщин силой, прежде чем откусить ему голову? Раньше, чем я окончательно уплыла в панику, Аргас убрал руку и чуть отодвинулся. Снова нахмурился На этот раз в недоумении. «Ты не спишь», — наконец произнес он. «Не могу спать, когда на меня смотрят», — выдала я. «Лечение должно было тебя истощить. Оно проходит за счет твоих ресурсов». «М -м -м, я пока в ресурсе», — пробормотала, прислушиваясь к себе. Легкая усталость присутствовала. Только не до такой степени, чтобы вырубиться но я все равно зевнула, раз от меня ждут именно такой реакции. «О, кажется, накатывает. Скоро засну. Спасибо, дорогой супруг». Восстанавливайся, Лильен. Аргос поднялся, еще раз оценил мое распростертое перед ним тело нечитаемым взглядом и направился на выход. Террас скользнул ко мне по покрывалу. Его язык снова попытался дотянуться до моего запястья. «Вот кто тут главный извращенец?» «Брысь!» — шикнула, отдергивая руку и пригрозила ему кулаком. Теперь весьма боялась странную сущность, но не собиралась демонстрировать страх. Террас отпрянул, мотнул головой, словно отвечая мне беззвучным шипением, и пополз за хозяином. Дверь за Аргасом закрылась, Я сразу резко села, ощупала руки, запястья, попу. Раны затянулись полностью, невероятно и пугающе. «Линос, что за переполох?» Заметив впереди по коридору молодого дракона, я ускорилась. За громким гонгом последовала суета прислуги, и мне пришлось выбираться из библиотеки, чтобы выяснить причины. «Госпожа!» — улыбнулся он напряженно. «Золотой лорд скомандовал срочный сбор. Я иду помогать с лошадьми». «А что случилось-то?» «Подожгли храм богини Салуа», — раздался за нашими спинами суровый голос Аргоса. «Линос, иди!» — кивнул он юноше. Тот склонил голову и поспешил сбежать. Видимо, ему уже попало за болтовню с чужой женой. «Храм подожгли? Где? И что делать? Опасно? Кто-то пострадал?» Протараторила я первые возникшие в голове вопросы. «Подожгли храм в Дроафасти», — сдержанно ответил Аргас, приближаясь ко мне. Одет он был по-дорожному, на поясе покоился в ножнах меч. О пострадавших не сообщали. В голове всплыли воспоминания Лильен о величественном белом здании в столице Интарной провинции. Он сохранялся как памятник былым временам язычества. Драконы не придерживаются веры в Трехликово. Его приверженцы опасаются, что мы начнем диктовать народу, кому им следует молиться. Мне следует разобраться, потому я и выезжаю. Останусь в столице, пока не разберусь, а ты будь здесь. «Если понадобится, я вызову». «Во всем слушайся Джонаса, он защитит». «Хорошо», — пролепетала я. Поместье находилось в дне пути от Дрофаста. Золотой лорд по какой-то причине предпочитал его столичному замку. «И замечательно. Дела удержат мужа-злодея подальше от меня, пока я занимаюсь артефактами». Мы покинули здание и спустились по ступеням, где только три дня назад нас чуть не придавило статуей. Здесь ждал Джонас со снаряженным в дорогу конем. «Может, я с тобой?» — хмуро предложил он, подавая своему лорду узду. «Нет, ты должен охранять Лильен». Аргас в одно слитное движение запрыгнул в седло. Вороной конь всхрапнул Повел сердито ушами, словно только и ожидал момента, когда можно будет сорваться в рысь. «До встречи, Лильен!» Кивнув на нее, супруг пришпорил жеребца. «Пока!» — я махнула рукой, но мужчина даже не обернулся. «Не стойте там! Вдруг сверху снова что-то упадет!» Джона спровожал своего лорда недовольным взглядом. «Мы не уверены, что это случайность!» «Лучше проявить осторожность, пока идут разбирательства». Я послушалась, отошла подальше от дома, глядя на крышу, где расположились в изящных позах статуи, изображавшей поющих женщин. Одна отсутствовала, упала. Точнее, кто-то столкнул ее мне на голову. «Я даже знаю, кто постарался». А теперь Джеронас делает вид, что произошло покушение, которое активно расследуется на предмет поиска злоумышленника. Так можно совершить еще несколько подобных попыток убийства. Рано или поздно они возымеют эффект. Я не обольщалась. У Золотого Лорда больше шансов добиться своего, чем у меня выжить. Но всё равно не собиралась сдаваться. Джонас направился в дом, даже предложил проводить меня до комнат, только я отказалась, сославшись на желание прогуляться. Тем более вечер действительно выдался спокойным и тёплым, несмотря на приход тревожных вестей из столицы. Пусть это не мой мир, но про себя я молилась, чтобы никто не пострадал. Насколько знала Лильен, музей работал до позднего вечера, и закрывался только на ночь. Я двинулась было по дорожке, но тут по лицу скользнул золотой луч, словно солнце на миг выглянуло из-за горизонта. Меня пробил холодный пот. На миг сознание вернулось в день аварии. Вода вокруг, тьма ловушки тонущей машины и солнечный свет, указывающий мне путь к спасению. Вот только тогда тоже был поздний вечер. Свет просто исчез, стоило мне вынырнуть на поверхности реки. Было темно, холодно и страшно. Я звала родителей, но они не выбрались. Свет вывел из ловушки только меня. Поморщившись, я опустила голову. Взгляд зацепился за серебряную цепочку, выглядывающую из-за фигурного куста. Я нагнулась, потянула ее к себе. Медальон зацепился за серый камень, вырезанный в виде кисти руки. Осколок статуи. Видимо, его пропустили при уборке. Высвободив цепочку из цепких каменных пальцев, я присмотрелась к медальону. На деревянной бляшке был вырезан крест трехликого, больше напоминающий перевернутый символ мира. Между его разветвлениями расположились изображения магического шара, кубка и зеркала. Они отражали три лика бога — чародея, знахаря и прорицателя. Лильен не была набожной. Отец в детстве рассказывал ей о временах язычества, поддерживал в ней любовь к истории. Но те воспоминания давно стерлись. А к трехликому — Она относилась даже с ненавистью, потому что мачеха заставляла ее посещать важные службы. Лильен не понимала, зачем. Да и я тоже. Видимо, в отместку за невнесение изменений в завещание. «Странно», — пробормотала я, продолжая крутить медальон в руке. «Может, кто-то из прислуги уронил?» «Точно не драконы. Они поклоняются другим богам». «Кстати, каким?» Я решила отнести медальон в часовню, заодно прогуляться в южную часть территории особняка и осмотреться. Надо же наметить план возможного побега. Вдруг придется, как в фильмах, нестись прочь босиком в темноту леса. Не хотелось бы, но с драконами и не такое возможно. Выложенная серым камнем дорога привела меня к невысокому зданию, будто созданному из четырех арок, каждую из которых по центру украшал цветной витраж. Окна изображали один из ликов местного бога, а на всю длину двери растянулся тройной крест. Внутри часовни ожидал стоящий в центре небольшого помещения алтарь в виде золотой чаши. Потолки украшали искусные картины, изображавшие пришествие трехликого мужчины, в ногах которого лежат короли, изображая благолепное поклонение. Стоило переступить порог, как сознание охватило ощущение неправильности места. Мне почти мгновенно стало не по себе. Я спешно прошла к алтарю, положила на край чаши свою находку, и собиралась было уходить, когда до слуха донесся неприятный скрежет. Деревянная бляшка медальона обратилась к круглым сапфиром в золотой оправе с изображением солнца в центре. От него по чаше алтаря одна за другой побежали трещины. Они словно паутина растекались в стороны и скрошили каменный пьедестал чаши, раздробили блестящий белоснежный пол Звонкими цветками растеклись по прекрасному витражу и понеслись вверх по резным стенам, пока не добрались до картины на потолке. Трещина срезала голову трехликому. Каменный осколок с грохотом опустился в чашу, и та разлетелась в стороны золотыми брызгами. Только тогда я отмерла от шока и бросилась прочь. Вылетела за дверь с криком, почти в панике. Развернулась и застала мирную картину. Часовня стояла на своем месте, окна были целы. Скрежет пропал, как и грохот рушащегося потолка. Привывая в шоке, я приблизилась к двери, заглянула внутрь. Алтарь был цел. Деревянный медальон лежал на краю чаши, куда я его положила сапфир с солнцем внутри, как и разрушение часовни, мне привиделись. «Пожалуй, к черту эти прогулки!» пробормотала я, спешно рванув по дорожке в направлении особняка. Но тут на моем пути возникла мужская фигура. Я вскрикнула от испуга, отпрянула, подобралась, готовая защищаться, но быстро поняла, что никто на меня не нападает. «Простите, дитя!» «Не хотел вас пугать», — повинился седовласый мужчина в серой рясе священника. Кланяться он не стал, да и в голосе не слышалось уважения. До прихода драконов священники Трехликова стояли у власти. Они привыкли, что перед ними склоняют головы. Но я не стала. Во-первых, слишком испугалась. Во-вторых, не видела смысла расшаркиваться перед местным служителем не только мне нет до него дела но напугали сухо ответила я я увидел что вы выбежали с часовни споткнулась на выходе пояснила я нашла на дороге чей то медальон отнесла его к алтарю если будут искать он там спасибо дитя мы обязательно найдем владельца я не дитя а госпожа напомнила, обходя мужчину. «До свидания». «До скорой встречи, дитя», ответил он. Я скрипнула зубами, но не обернулась. Зашагала прочь. Перед мысленным взором все еще горело огнем золотое солнце, обращая в руины чесолнью. Шок развеялся, приходила способность обрабатывать информацию. «Я знала, что это». Знак богини Салуа, чей храм сегодня подожгли.